Студия Ардис представляет. э м и л ь Золя. Добыча. Читает Константин Днепровский. Глава первая. На обратном пути в з а т о р е возвращавшихся по берегу озера экипажей коляске пришлось ехать шагом. Было мгновение, когда скопление достигло таких размеров, что даже принудило ее остановиться. Солнце садилось в октябрьском светло-сером небе, прочерченном на горизонте узкими облачками. Последний луч прорезался из-за далеких куп водопада и протянулся вдоль шоссе, заливая бледно-золотистым светом длинную вереницу остановившихся экипажей. Ярко-золотые молнии вращавшихся колес теперь легли, казалось, вдоль желтой окантовки коляски. В темно-синих стенках ее отражались уголки окружающего пейзажа, а выше, освещенные сзади темно-золотистым светом, от которого так и блестели медные пуговицы сложенных пополам и свисавших с к в о з л ш и н е л е й кучеры выездной л а к е й в своих темно-синих ливреях, панталонах мастикового цвета и полосатых, черных с желтым жилетах, сидели неподвижно. Серьезно и терпеливо, как подобает слугам хорошего дома, неспособным досадовать на скопление экипажей. Украшенные ч е р н о й к о к а р д о й шляпы свидетельствовали о важности людей. Только лошади. Великолепная пара гнедых нетерпеливо фыркали. Ба, сказал Максим, вон л а у р а д а у р е н ь и там в двухместной карете. Погляди, Карене. Рене слегка приподнялась и прищурила с изящной гримаской глаза. Она была близорука. Я думала, что она сбежала, сказала Рене. Она переменила цвет волос, правда? Да, ответил Максим, смеясь. Ее новый любовник терпеть не может красного цвета. Рене, наклонившись вперед и опершись рукой о низенькую дверцу коляски, смотрела перед собой, как бы... проснувшись от печальных мыслей, которым она безмолвно предавалась уже целый час, вытянувшись в глубине коляски точно выздоравливающая на своей кушетке, поверх отделанного широкими плессированными волнами шелкового сиреневого платья с фартучком и туникой на ней было короткое пальто из белого сукна с сиреневыми бархатными отворотами. придававшие ей чрезвычайно задорный вид. Ее странные бледнозолотистые волосы с рыжеватым отливом, напоминавшие своим цветом свежее сливочное масло, были едва прикрыты маленькой шляпкой, украшенной пучком бенгальских роз. Она продолжала щуриться со свойственным ей выражением дерзкого мальчишки. Ясный лоб ее пересекся длинной морщиной. Верхняя губа оттопырилась, как у надувшегося ребенка. Она плохо различала, что делается кругом. Взяв ларнет, мужской ларнет в черепаховое праве, она не надевая п р и с т а в и л а его к глазам и без стеснения принялась с невозмутимым спокойствием рассматривать толстую лауру де о р е н ь и А экипажи все еще не двигались. Среди однообразных темных пятен д л и н н о й вереницы колясок. В этот осенний день их было очень много в Булонском лесу. Сверкали то оконное стекло, то удила лошади, то п о с е р е б р ё н н а я ручка фонаря, то голуны высоко сидящего на козлах лакея. п о р о ю здесь и там в открытом ландо вспыхивал яркий цвет женского наряда, кусок шелка или бархата. Над стихшей, неподвижной вереницей мало по м а л у воцарилась полная тишина. Из-за экипажей доносились разговоры пешеходов. Знакомые обменивались молчаливыми взглядами через дверцы. В этом ожидании, прерывавшимся только легким треском сбруи, да нетерпеливым ударами лошадиных копыт, все беседы умолкли. Вдали замирали смутные голоса Булонского леса. Несмотря на позднюю осень, здесь был налицо весь Париж. Герцогиня де Стерних. восьмиресорной коляске, госпожа де л а у р е н с в тщательно запряженной Виктории, баронесса де Мейнгольд в прелестном коричневого Карим Кэбе, графиня в а н с к а я на своих пегих пони, госпожа Даст на своих знаменитых вороных лошадях, госпожа де г а н т и госпожа Тессьер в двухместной карете, хорошенькая Сильвия. темно-синем ландо. Были тут еще и Дон Карлос в трауре с его торжественно древней наружностью, Селим Паша в феске без своего наставника, напудренная герцогиня де Розан в эгоистке с добела напудренными лакеями, граф де Шибре в доккарте, господин Симпсон в безупречнейшем ш а р а б а н е и вся американская колония. Наконец. Два академика фиакрах. Но вот головные экипажи тронулись, и вскоре все коляски одна за другой медленно покатились дальше. Все точно пробудилось. Зажглась тысяча пляшущих огоньков. Мгновенные молнии пошли перекрещиваться на колесах, с т р е с у щ и х с я с б р у й з а б р ы з г л и искры. По земле, по деревьям побежали широкие отблески зеркальных каретных стекол, сверкание сбруи колес. полыхание лакированных стенок, на которых горели красные угли заката, яркие пятна, вырезавшихся в небе ливрей и п е р е в е ш и в а в ш и е с я через дверцы экипажей роскошные платья, все это уносилось в глухом непрерывном рокоте подмерную рыс лошадей, и вереница потянулась с одинаковыми звуками и отцветами одним безостановочным потоком, точно первые экипажи везли за собой все остальные. Рене, повинуясь легкому толчку двинувшейся коляски, выпустила из рук ларнет и снова откинулась на подушки. Зябким жестом она натянула на себя конец медвежьей шкуры, заполнявший глубину коляски точно шелковистой снежной скатертью. Ее руки в перчатках исчезли в мягкости длинной волнистой шерсти. Поднимался ветер. Теплый октябрьский день, н а м и г придавший Булонскому лесу весенний вид. И з а с т а в и в ш и с ь светских дам выехать в открытых экипажах, грозил закончиться холодным вечером. Несколько мгновений молодая женщина просидела, свернувшись клубочком в теплом уголке, отдаваясь сладкому укачиванию всех этих вертевшихся перед н е ю колес. Затем она подняла глаза на Максима, который спокойно раздевал взглядами раскинувшихся в соседних экипажах женщин. Послушай. Ты в самом деле находишь Лауру де Уриньи хорошенькой? – спросила она. На днях, когда было объявлено о продаже ее бриллиантов, вы так ее расхваливали. Кстати, ты не в и д а л б р и л л и а н т о в о г о о ж е р е л ь я и э г р е т к и которые твой отец купил для меня на этой распродаже? Молодая женщина слегка повела плечами. Что и говорить, он молодец, – сказал Максим, не отвечая на ее вопросы, зло усмехаясь. Но он ухитряется за раз и уплатить долги Лауры, и подарить бриллианты жене. Дрянной мальчишка, прошептала она, улыбаясь. Молодой человек, наклонившись в п е р ё д следил теперь за какой-то дамой, зеленое платье которой заинтересовало его. Рене откинула голову на подушке, лениво щурясь на обе стороны аллеи, не различая ничего. Направо тихо скользило чаще. н и з к о р о с л ы й подлесок с п о р ы ж е в ш и м и листьями и жидкими ветвями. Иногда по дороге, предназначенной для всадников, проезжали кавалеры с тонкими талиями, вздымая голопом своих коней легкие клубы мелкого песку. Налево за небольшими, сбегающими вниз лужайками, пересеченными к о е г д е клумбами и купами деревьев, дремало озеро, кристально чистое, без малейшей пены. Как бы отчетливо вырезанное заступом садовников. По другую сторону этого ясного зеркала, соединенные серой полосой моста, два острова вздымали свои приютные скалы, вырисовывая на бледном небе театральные очертания своих с о с е н и других вечнозеленых деревьев. Их т е м н а я х в о я о т р а ж е н н а я водой, к а з а л а с ь бахромой занавесок, которыми кто-то искусно задрапировал край горизонта. этот уголок природы, эта декорация, казавшаяся свеженаписанной, были окутаны легкой м г л о ю голубоватым туманом, последний штрих, придававший деталям утонченную прелесть, вид очаровательно лживый. На том берегу островная беседка, будто только что покрытая лаком, блестела, как новенькая игрушка, и все эти полосы желтого песку. Эти з м е я щ и е с я полужайками огибающие о з е р о узкие садовые тропинки, окаймленные бронзовыми подобиями деревьев, вырезывались в этот поздний час на с м я г ч ё н н о зеленом цвете воды и травы страннее обыкновенного. Привыкшая к изысканной п р е л е с т и этих ландшафтов Рене вновь охваченная усталостью опустила веки. Теперь она глядела лишь на свои тонкие пальцы, навивая на них длинную медвежью шерсть. но вот в равномерной р ы с е вереницы экипажей произошел перерыв. Рене подняла голову и поклонилась двум молодым женщинам, с влюбленной т о м н о с т ь ю раскинувшимся бок об бок восьмересорной с коляске с треском отъезжавшей от берега озера в боковую аллею. Одна из этих дам маркиза де Спане, муж которой адъютант императора, только недавно с шумом п е р е ш ё л в лагерь сторонников новой власти. К великому негодованию старой брюжжащей аристократии была одной из самых знаменитых левиц Второй империи. Другая, госпожа г а ф н е р была замужем за известным Кольмарским фабрикантом, обладателем 20 миллионов, которого империя превратила в политического деятеля. Рене, зная в ш а еще с п а н с и о н а этих неразлучных подруг, как их с тонкой улыбкой именовали в свете, звала их по именам. А д е л и н ы о й и Сусанной, улыбнувшись им, она собиралась было опять свернуться клубком. Смех Максима заставил ее обернуться. Нет права же не смейся, мне не на шутку грустно, сказала она, видя, что молодой человек иронически смотрит на нее, подсмеиваясь над ее видом. Значит, у нас большое горе? Мы, значит, ревнуем? – сказал с комической интонацией Максим. Рене приняла удивленный вид. Я, сказала она, я ревную? С чего бы это? Затем она прибавила с презрительной гримаской, как бы вспомнив что-то. Ах да, это из-за толстой Лауры-то. Вот уж и не думаю о ней. Если а р е с т и д как вы все стараетесь убедить меня, уплатил ее долги и избавил ее таким образом от поездки за границу, это только доказывает, что он не так уж любит деньги, как я думала. Это вернет ему благосклонность дам. Я предоставляю моему почтенному супругу полную свободу. Она улыбалась. Она произнесла слова почтенный супруг самым дружески равнодушным тоном. Вдруг снова о п е ч а л и в ш и с ь она обвела вокруг себя отчаянным взглядом женщины, не знающей, какой забавы ей развлечься, и прошептала: "О, мне хотелось бы, но нет, я не ревную." Ни сколько не ревную. Рене остановилась в нерешительности. Видишь ли мне просто скучно? Вдруг сказала она отрывисто. Она замолчала, сжав губы. Вереница экипажей все еще тянулась по берегу озера ровной рысью, со своеобразным рокотом дальнего водопада. Теперь налево между водой и шоссе высились рощиц ы зеленых деревьев с тонкими и прямыми стволами. с л о г а в ш и м и с я в затейливые пучки колонок. На п р а в о и чаще и низкий подлесок к о н ч и л и с ь Булонский лес развертывался обширными лужайками, огромными коврами травы, среди которых к о е г д е поднимались группы высоких деревьев. Зеленый слегка волнообразный покров травы тянулся до ворот де ла Мюэт, низкая решетка которых казалась издали куском черного кружева, протянутым вдоль земли. На скатах, в ложбинках трава казалась совсем голубой. Рене смотрела вдаль неподвижным взором. Точно этот расширившийся горизонт, эти мягкие увлажненные вечерним воздухом луговины заставляли ее живее ощущать пустоту ее души. После некоторого молчания она повторила тоном скрытого гнева: "Ох, мне скучно, смертельно скучно. Знаешь?" С тобой не весело, сказал спокойно Максим. У тебя должно быть нервы разыгрались. Молодая женщина откинулась вглубь коляски. Да, нервы, ответила она сухо. Затем она приняла материнский тон. Видишь ли, я старею, дитя мое. Мне скоро тридцать лет. Это ужасно. Ничто меня не забавляет. Ты не можешь этого понять. Тебе только двадцать. Что это? Разве ты взяла меня с собой для того, чтобы исповедоваться? – прервал ее молодой человек. Тогда ведь этому конца не будет. Она ответила на эту дерзость слабой улыбкой, как на вспышку балованного ребенка, которому все дозволено. Не тебе бы жаловаться, продолжал Максим. Ты тратишь больше ста тысяч франков в год на туалет, живешь в роскошном доме, имеешь великолепных лошадей. Твои капризы становятся законом, и о каждом твоем новом платье газеты говорят точно о событии необычайной важности. Женщины тебе завидуют, а мужчины отдали бы десять лет жизни за то, чтобы поцеловать хоть кончик твоих пальцев. Правду я говорю? Рене не отвечая качнула утвердительно головой, опустив глаза, она снова принялась завивать медвежью шерсть вокруг пальцев. Не скромничай. продолжал Максим. Лучше признайся прямо, что ты один из столпов второй империи. С глазу н а г л о с в этом признаться можно. В т ю и л е р и у министров или у простых миллионеров на верхах и внизу ты и везде царица. Нет такого удовольствия, которым бы ты не насладилась волю. И если бы я осмелился, если бы меня не удерживало должное уважение к тебе, я сказал бы. Он приостановился на несколько секунд, смеясь, но потом б е с ц е р е м о н н о д о к о н ч и л Я сказал бы, что ты вкусила от всех плодов. Рене бровью не повела. И тебе скучно? – продолжал с юмористической живостью молодой человек. Но ведь это же безумие! Чего же ты хочешь? О чем ты мечтаешь? Рене пожала плечами, как бы говоря, что и сама не знает. Голова ее была опущена. Максим увидел на ее лице такое серьезное и мрачное выражение, что замолчал. Тогда он начал рассматривать вереницу экипажей. Доехав до конца озера, она расширялась, заполняя собой обширный перекресток. Экипажи, высвободившись из тесноты, поворачивали с величавой грацией. Ускоренные рыс лошадей звонко стучало по жесткой почве. Коляска, описывая круг, чтобы занять свое место в общей веренице, слегка покачнулась. Это отозвалось в Максиме смутно сладостным ощущением. Уступая желанию напасть на Рене, он сказал: «Знаешь, чего бы ты заслуживала? Ездить на извозчике. Это было бы тебе по делу. Э, да взгляни ты на всех этих возвращающихся в Париж людей, ведь они все у твоих ног. Тебе кланяются как царицы.» Не хватает только, чтобы твой друг сердца, господин де Мюси, с послал тебе воздушный поцелуй. Действительно, Рене к л а н я л с я какой-то всадник. Максим проговорил свои слова лицемерно насмешливым тоном, но Рене почти не оборачиваясь только пожал плечами. На этот раз у молодого человека в ы р в а л с я жест отчаяния. Неужели уж до этого дошло, сказал он. Но Боже мой, у тебя ведь все есть. Чего тебе еще надо? Рене подняла голову. В ее глазах горело жаркое пламя, страстная потребность неудовлетворенного любопытства. Я хочу другого, ответила она в полголоса. Да раз у тебя все есть, продолжал Максим смеясь, другое это значит ничего. Что другое? Что? – повторил Рене. Она не продолжала. Обернувшись, она смотрела на странную, смутнеющую за ее спиной картину. Ночь почти уже наступила, медленно падали сумерки, точно сыпался мелкий пепел. Прямо перед ее глазами озеро, еще освещенное бледным отблеском дня, походило на огромный жестяной лист. На обоих берегах рощи вечнозеленых деревьев тонкие прямые стволы которых точно выступали из сонной глади воды, казались теперь ф и о л е т о в о о т л и в а ю щ и м и колоннадами, обрисовывающими правильностью своих очертаний умышленные изгибы берегов, дальше закрывая горизонт широкими черными пятнами, поднимались чаще густой л и с т в о й За ними пылали угли полупотухший закат, освещавшие лишь край серой беспредельности небес. Над этим неподвижным озером, низким подлеском, над этим своеобразно плоским ландшафтом простиралась безнадверди, казавшаяся еще шире и глубже, чем всегда. В огромном куске неба, открывавшемся над этим маленьким уголком природы, чувствовался как бы трепет, какая-то смутная грусть. И с этой бледнеющей выси спускалась такая меланхолия осень, такая нежная и скорбная ночь, ч т о б у л о н с к и й л е с мало по-малу облекавшийся в саван с у м е р е к утрачивал свой светский лоск. Расширялся, наполнялся властным очарованием лесов. Грохот экипажей, яркие цвета которых потухали в темноте, походил теперь на далекий шелест листьев и ропот р у ч ь ё в Все замирало. В смутности сумерек посреди озера латинский парус большого катера для прогулок отчетливо и резко вырезывался на углевом пылании заката. И ничего не было видно, кроме этого паруса. непомерно выросшего треугольника желтого холста. При виде пейзажа, которого она теперь не узнавала, этой артистически светской природы, превращавшейся посреди трепетной ночи в священный лес, в о д н о й из тех мечтательно сказочных луговин, где древние боги скрывали от взоров исполинские разгулы своей любви, свои прелюбодеяния и божественные кровосмешения... Присыщенную всем Рене охватило необычайное ощущение темных, непередаваемых желаний. И по мере того, как коляска удалялась, ей казалось, что сумерки уносят с с о б о ю позади в своих трепетных покровах тот край мечты, тот позорный сверхчеловеческий о л ь к о в где она наконец утолила бы свое больное сердце, свое утомленное тело. Когда о з е р о и рощица, утонув в о мраке, превратились в протянувшуюся вдоль неба черную полосу, молодая женщина внезапно обернулась и голосом, в котором слышались слезы досады, продолжала прерванную фразу: «Что? Другое, пойми ты, я хочу другого. Разве я знаю сама чего именно? Если бы я знала...» Но видишь ли, мне н а д о е л и все эти балы, ужины, празднества, веч н о о д н о и тоже. Это убийственно. Мужчины наводят на меня тоску. Ну да, тоску. Максим рассмеялся. Из-под аристократических манер светской львицы пробивались страстные порывы. Рене больше не щурилась, морщина на ее лбу углубилась, придавая лицу жесткое выражение. Ее губка надувшегося ребенка тянулась вперед, горячая, как бы ждущая тех наслаждений, которых она желала, не умея назвать их. Она увидела, что спутник ее смеется, но была слишком взвинчена, чтобы остановиться. Полулежа, отдаваясь покачиванию экипажа, она продолжала короткими сухими фразами: "Да, поистине вы невыносимы. Я говорю это не о тебе, Максим, ты еще слишком молод." Но если бы я рассказал а тебе до чего арестит тяготил меня в н а ч а л е а другие те, что любили меня, ты знаешь, мы с тобой добрые товарищи, я с тобой не стесняюсь. Ну так вот, бывают дни, когда мне до того надоедает жизнь богатой и обожаемой женщины, к о т о р ы е низко к л а н я ю т с я что мне хотелось бы быть какой-нибудь л а у р о й Деурини, одной из тех особ, что живут по холостецки. Максим засмеялся еще громче, но Рене упорствовала. Да, какой-нибудь Лауры да у р е н ь и Их жизнь должна быть не так бесцветна, не так однообразна. Она помолчала, как бы представляя себе эту жизнь, которую она вела бы, будь она Лауры да у р е н ь и Потом продолжала обескураженным тоном. Впрочем, у этих дам тоже, конечно, имеются свои неприятности. Положительно, ничто на свете не забавно. Хоть умирай. Я же сказала, надо что-то другое, понимаешь? Я сама не могу разгадать, что именно, но что-то другое, что-то такое, что ни с кем не случалось, чего нельзя встретить каждый день, какое-нибудь редкостное неведомое наслаждение. Голос ее понизился. Она произнесла последние слова, как бы ища чего-то, как бы глубоко во что-то вдумываясь. Коляска поднималась теперь по аллее, ведущей к выходу из Булонского леса. Мрак сгущался. Шпалеры скользили по обеим сторонам дороги, подобно сероватым стенам. Чугунные стулья, выкрашенные в желтую краску, на которых в ясные вечера рассаживается расфранченная буржуазия, мелькали вдоль тротуаров, пустые, с меланхоличным видом с а д о в о й мебели. застигнутый наступлением зимы, глухой равномерный рокот возвращающихся домой экипажей печальным с т о н о м проносился в пустынной аллее. Должно быть, Максим почувствовал, что находить жизнь забавный признак дурного тон, а хотя он и был еще достаточно молод, чтобы отдаваться порывам счастливого восхищения, он в то же время был наделен слишком большим эгоизмом, слишком насмешливым равнодушием. и уже чувствовал через щур неподдельную усталость, чтобы не объявить, что и ему все противно, что и он пресыщенный, конченый человек. Обычно он признавался в этом не б е с ч е с л а в и е Он растянулся, как Рене, и заговорил т о м н ы м голосом: "А ведь ты права, действительно тащища. Поверь, что и мне не веселее, чем тебе. И я часто мечтал о другом." Нет ничего глупее, чем путешествие. Зарабатывать деньги? Нет, я предпочитаю тратить их, хотя это далеко не так весело, как кажется сначала. Любить, быть любимым? Это быстро надоедает, не правда ли? О, х как надоедает! Молодая женщина не отвечала. Он продолжал, желая поразить ее своим неверием. Мне хотелось бы быть любимым монахиней. А что, пожалуй, это вышло бы забавно? Скажи-ка, ты никогда не мечтала полюбить человека, одна мысль о котором уже была бы для тебя преступлением? Но Рене оставалась мрачной, и Максим, видя, что она по-прежнему молчит, подумал, что она его не слушает. Прислонившись затылком к обитому м а т е р и и мягкому краю коляски, она казалась спала с открытыми глазами. неподвижно отдаваясь о б е с с и л е в ш и м ее г р е з о м по временам губы ее нервно вздрагивали. Мрак сумерек мягко владел ею. Вся та печаль, то укромно с к р ы т о е сладострастие, те тайные надежды, которые чудились ей в этом мраке, проникали в нее, окутывали ее какой-то истомленно болезненной атмосферой. пристально уставившись в круглую спину сидевшего на козлах во е з н о г о лакея, Рене думала о тех недавних радостях, тех праздничных увеселениях, которые казались ей теперь такими бесцветными, которыми она присытилась. Перед ней рисовалась ее прошлая жизнь: немедленное удовлетворение ее желаний, томительное п р и с о щ е н и е роскошью, подавляющее однообразие все тех же ласк. и тех же измен. Потом, как смутная надежда, как трепетное желание вставала в ней мысль о чем-то другом, чего напряженный ум ее не мог определить точно. На этом мысли ее расплывались. Она возобновляла усилие, но искомое слово неизменно пропадало в наступающие ночи, терялось в непрерывном грохоте экипажей. Упругое покачивание коляски только увеличивало то колебание, которое мешало ей выразить свое желание. Каким-то беспредельным искушением веяло от соннотеряющихся в омраке по краям а л л е и чащ. От этого стука к о л ё с и мягкого покачивания наполнявшего ее упоительной истомой т ы с я ч ю неуловимых дыханий веяли на ее тело обрывки г р ё з Наслаждение без названия, смутные пожелания, все то прелестное и чудовищное, что только может в сумеречный час возвращения из Булонского леса забраться в утомленное женское сердце. Обе руки ее пропадали в медвежьей шкуре, ей было очень тепло в своем белом драповом пальто с сиреневыми бархатными отворотами. Желая растянуться совсем свободно, она протянула ногу, причем слегка коснулась теплой ноги Максима, который даже не заметил этого прикосновения. Будто толчок вызвал Рене из ее полузабытия, она подняла голову и как-то странно взглянула своими серыми глазами на элегантно развалившегося молодого человека. Коляска выехала из лесу, а веню императрицы прямой чертой тянулась в сумрак. На п р а в о и налево шли зеленые полосы деревянной крашеной ограды, сходившиеся на горизонте. В параллельной аллее, предназначенной для всадников, вдалеке виднелось белое пятно лошади, резко выступавшее из серой тьмы.